параграф 2 основание и конституирование международного товарищества рабочих 1864 1866 годы учредительное собрание 28 сентября 1864 года в лондоне в сент мартинс холли Состоялось международное собрание по поводу учреждения Интернационального объединения пролетариата. В нем участвовали английские и ирландские рабочие, делегации рабочих Франции, рабочие эмигранты из Германии, Италии, польские революционеры-демократы. Организаторы собрания придавали большое значение участию в нем доктора Маркса. Рабочие послали Марксу приглашение, в котором просили оказать честь своим присутствием на собрании. Маркс сразу оценил самостоятельный почин рабочих, участвовал в собрании, находясь в его президиуме, помог подготовить выступление оратору от немецких рабочих Георгу Эккариусу. В небольшом, заполненном до отказа зале в центре Лондона царило торжественное и приподнятое настроение. Страница 555. Председатель собрания английский радикал Бизли рассказал о подготовке собрания. Третий юнионист Отжер зачитал обращение рабочих Англии к рабочим Франции. От делегации французов отвечал рабочий прудонист Толен. Затем выступили рабочие разных стран. Их речи прерывались аплодисментами, возгласами одобрения, хор немецких рабочих Исполнял песни. Собрание приняло решение основать международное товарищество рабочих. Был избран комитет более 30 человек. составленный из рабочих, треть юнионистов, мадзинистов и других. В его состав попали и мелкобуржуазные демократы, англичане и эмигранты. От немецких рабочих туда вошел Маркс. Комитету поручили выработать устав и подготовить Первый Конгресс. О роли Маркса в этих событиях позже писал Энгельс. Среди участников был только один человек, который ясно понимал, что происходит и что нужно основать. Это был тот человек, который еще в 1848 году бросил в мир призыв. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Маркс Энгель, сочинение второе издания, том 22, страница 355. Загруженной работой над капиталом, Маркс, тем не менее, с полной самоотдачей занялся буквально повседневной практической деятельностью в Международном Товариществе Рабочих. Маркс ценил и поддерживал самостоятельную активность рабочих. «На этот раз были представлены действительные силы», писал он Энгельсу в своем первом же сообщении по поводу учредительного собрания. Маркс Энгельс, сочинение второе издание издания, том 31, страница 8. Конституирование интернационала Избранный в руководящий комитет, он назывался Центральным Советом до 1866 года, затем Генеральным Советом, Маркс получил возможность постоянно быть среди рабочих. Обладая громадным политическим и тактическим опытом, Незаурядной силой идейной убежденности и умением убеждать других, используя присущий ему талант общения с людьми, он сумел направить конституирование интернационала по пути создания организации массовой, классово-пролетарской, базировавшейся на принципах научного коммунизма. Первостепенной задачей товарищества была выработка его программных документов. В созданной внутри Центрального Совета Комиссии из девяти человек, куда был избран и Маркс, обсуждалось несколько проектов, написанных в духе мадзинистских буржуазно-демократических идей с добавлением элементов социализма. Один из них был принят в отсутствие по болезни Маркса и представлен Совету, большинство которого одобрило документы. Однако Маркс, впервые с ним познакомившись, дипломатично настоял на возврате их в комиссию для доработки. Наиболее подходящий для этого человек – Это, несомненно, доктор Маркс, признавали рабочие члены комиссии. Маркс окончательно отредактировал документы, а в действительности написал заново декларацию принципов «Учредительный манифест Международного товарищества рабочих» и вводную программную часть Временного устава товарищества. переработав его остальные разделы. При написании документов Маркс преодолел огромную сложность, о чем писал Энгельсу. Было очень трудно сделать так, чтобы наши взгляды были выражены в форме, которая делала бы их приемлемыми для современного уровня рабочего движения. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 31, страница 13. Маркс блестяще справился с трудной задачей. Он не поступился ни одним принципиальным положением научного коммунизма. Подчеркнул непримиримость противоречий между трудом и капиталом. Провозгласил, что освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом. что в целях установления общественного производства и экономического освобождения рабочего класса пролетариату необходимо завоевание политической власти. Маркс Энгель, сочинение второе й том 16, страница 7, 9, 10, 12. Вместе с тем... Основные принципы своей теории Маркс выразил в такой форме, которая должна была привлечь в интернационал различных по идейному уровню пролетариев. Страница 556 «Требуется время, — полагал Маркс, — пока вновь пробудившиеся движения сделает возможной прежнюю смелость речи. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 31, страница 13. Маркс имел в виду смелость речи манифеста коммунистической партии. Со всей силой в учредительном манифесте вновь прозвучал призыв: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Временный устав открыл доступ в интернационал широким пролетарским массам, при условии признания его программы. И индивидуальным членам, и в качестве коллективных членов организации, любым уже созданным рабочим обществом, включая просветительные и другие, и образованным заново секциям. Устав утверждал построение интернационала на основе демократического централизма. Широкие права имели местные отделения. Они соединялись по странам в национальные организации, позже названные федерациями, возглавляемые национальными центрами, федеральными советами. Высшим органом объявлялся Конгресс. а между Конгрессами Центральный Совет, избранный на Конгрессах и имевший право кооптировать новых членов. Признавался принцип выборности и отчетности всех руководящих органов и должностей. Написанные Марксом документы, единогласно и с воодушевлением, были приняты Центральным Советом, 1 ноября 1864 года. Важная задача, которую также успешно решал маркс в период конституирования интернационала, состояла в четком определении классового пролетарского характера организации. Поначалу буржуазные демократы разных оттенков Считали товарищество своим. Они проявляли активность в Центральном Совете, поспешно кооптируя в его состав своих сторонников, английских радикалов, мадзинистов, французских республиканцев и других. По инициативе Маркса Совет принял резолюции, благодаря которым был поставлен заслон буржуазным деятелям и обеспечен пролетарский характер руководящего органа. Центральный совет заседал каждую неделю по вторникам. Сохранившиеся листки регистрации посещаемости членов совета показывает что Маркс постоянно присутствовал на его заседаниях. Совет стал действительно работающим органом. В первые два месяца определилась его структура. Председатель, должность упразднена в 1867 году, генеральный секретарь, секретари-корреспонденты по странам. Все должности были бесплатными. Лишь секретарь, писавший протокольную книгу, получал скромную денежную компенсацию. Внутри Совета сложился исполнительный, по существу, перманентно работающий орган, постоянный комитет, который состоял из должностных лиц Совета. Маркс был секретарем-корреспондентом для Германии. В Совете оформилось ядро пролетарских революционеров, сторонников Маркса из числа лучших представителей тогдашнего рабочего движения. Это были бывшие члены Союза коммунистов, немецкие рабочие портные Георг Эккариус, Фридрих Лесснер, столяр Георг Лохнер, художник Карп Фендер, Французский рабочий участник июньского восстания в 1848 году в Париже Эжен Дюпон. Секретарь-корреспондент для Франции. Студент-медик Поль Лафарк. Секретарь-корреспондент для Испании. Швейцарец, часовщик Герман Юнг. Секретарь-корреспондент для Швейцарии. Англичанин Моляр Роберт Шо. секретарь-корреспондент для Америки. Они стали проводниками линии Маркса в Центральном совете, его ближайшими помощниками, сумевшими оградить товарищество от мелкобуржуазных демократов и противостоять в совете его треть юнионистскому большинству. В период конституирования Интернационала Маркс и члены Центрального совета приложили много труда, чтобы обеспечить массовость организации. Маркс был автором резолюции, призывавшей рабочие общества присоединяться к товариществу в коллективном порядке. Совет развернул пропаганду принципов Интернационала среди рабочих, выпуская листовки, печатая обращения в газетах посылая к рабочим Англии свои делегации, вел переписку с рабочими многих стран. Интернационал расширял свои ряды за счет присоединения третью неонов, вопреки их лидерам, которые хотя сами и работали в Центральном Совете, но не допустили присоединения к интернационалу Лондонского Совета третью неонов. Страница 557. Интернационал упрочился также во Франции, в Бельгии, Швейцарии. Он пустил корни в Германии, Соединенных Штатах Америки. Огромную работу на местах по вовлечению в него пролетариев и руководству его отделениями проводили во Франции переплетчик Эжен Варлен, один из передовых рабочих, постепенно порывавший с ортодоксальным прудонизмом. В Бельгии талантливый рабочий типограф, впоследствии врач Сазар Депап, также отходивший от догм прудонизма. В Швейцарии участник революции 1848 года в Германии, рабочий щеточник Иоганн Филипп Беккер. В Германии... «Идеи и деятельность интернационала» пропагандировали бывший член Союза коммунистов Вильгельм Липкнихт и рабочий токарь Август Бебель. В Соединенных Штатах Америки немецкие эмигранты Иосиф Вейдемейер, бывший член Союза коммунистов, и учитель Фридрих Зорге, участник революции 1848 года.